Древние памятники Тихого океана Южной Америки ещё ждут стра археологических исследований. А мы пока закончим словами Христобуля де Малина из Куско. Их тут миг, когда солнце собиралось зайти, как человек, сияющий в пышном великолепии, оно обратилось к инкам и к манка Капаку и сказала: и и твои потомки будете владыками и покорите много народов узрите же во мне своего отца а вы мои дети финки действительно покорили много народов и получили вместе с ними богатую культуру фольклора и знания и сами были сметены как прохожу избивают головку под солнухом. Раздел 10. Новый свет. Акционерное общество строителей насыпей США. От скалистых гор до Аппалачей. От Великих озёр до Мексиканского залива строители насыпей всюду оставили свои следы. Огромные геометрически правильные земляные насыпи: квадраты, круги и безупречно точно смыкающиеся восьмиугольники. Исследователи XIX века только дивудавались взглядя на эти сооружения. которые вместе взятые и по отдельности требовали значительно больше организованного труда, чем Стоунхендж или пирамиды в Гизе. На североамериканском континенте, рассуждали учёные, несомненно, трудилась какая-то особая высокоцивилизованная раса, обитавшая там до появления индейцев-кочевников. Эта теория подразумевала полное и тщательное уничтожение целой расы. Геноцид, выражаясь современным языком. Однако постепенно накапливающиеся данные, факты и открытия материальных памятников опровергли эту теорию. Скелеты строителей насыпей во всём сходны с останками сиу, апачи, и других индейцев. В стилях медных и серебряных украшений, а также каменных орудий наблюдается чёткая преемственность. Нет такой гипотетической, отличной от индейцев и предшествовавшей им этнической группы не существовало. По какой-то неизвестной нам причине, из-за какой-то групповой психологической потребности, североамериканские индейцы примерно с тысячного года до нашей эры по 500-й год нашей эры занимались колоссальным, продуманным с архитектурной точки зрения строительством, которое требовало большого воображения. В окреях Хемелис тысячи доисторических сооружений, которые теперь частично исчезли под железными дорогами, шоссе и городскими улицами. Маунт Свилл в штате Западная Виргиния получил своё название от большой земляной насыпи. Маунт, находящийся по соседству О Грейвс-Крик. Это один из образчиков доисторического строительства, раскопки которого в то время, когда писалась эта книга, были ещё далеко не завершены. Небольшие насыпи вагайя напоминают английские могильники. В них содержится захоронение У некоторых на вершине есть впадина около метров поперечнике.